«Ну, как ты думаешь, кто?» Уже, наверное, в десятый раз спрашивала Валерия. «Страхов?» Не колеблясь, ответила Ирина. «Он еще тот тип. Ревнивый, до да чертиков». Я сама случайно слышала, как он Ленке Маревой врезал. «Ты, дамочка, пригаси свои прожектора, когда с мужиками разговариваешь, а то горят блядским светом. Выколю». «Да ну!» удивилась Валерия. «Ага, они шли по коридору и думали, что никто не слышит. А я вот она, на два шага сзади». О, «Говорят, никаких улик нет», — заметила Валерия. «Значит, плохо ищут», — авторитетно заявила Ирина. «Ну, я знаю, ты страхово терпеть не можешь», — задумчиво протянула Валерия. «Тебе известно, почему». Когда Страхов пришел работать в редакцию, Ирина потратила немало сил, чтобы завоевать его сердце. Лихой штурм не удался, и она приступила к длительной осаде. Заходила за ним, чтобы вместе пойти в золотое перо, пить кофе, ставила на стол свежие цветы в вазочку, которую специально для этого купила, Волокла в его кабинет разные безделушки, свидетельствовавшие не только о внимании, но и о ее тонком вкусе. У нее была своя теория. Чтобы снять мужика, надо окружить его вещами, постоянно напоминающими, что есть любящая, но можно мягче уважающая его женщина, готовая заботиться о нем, нежная и внимательная. Так уж случилось, что раньше, до очередной дележки редакционных помещений между отделами, в кабинете Страхова сидела именно Ирина. Переселившись вместе со своим отделом на другой этаж, Ирина сохранила ключ от Страховского кабинета. Это позволяло ей беспрепятственно ставить цветы в вазу, какую-нибудь замысловатую статуэточку на полку подбросить на стол забавный календарик, красивую ручку или что-то в этом духе. Но широкоплечий красавец Страхов устоял перед этим натиском. А однажды, когда терпение его лопнуло, довольно грубо сказал, «Ира, кончай делать глупости, не смеши, редакционный народ!» Она уже и сама поняла, что Страхова ей не разбудить а редакционные барышни ехидничают в ее адрес. Да и Нинка, полежаева, встретив ее в редакционном коридоре, угрожающе спросила, «По чужим дорожками зволи шляться, мелочь пузатая». Ира была среднего роста. Мордашка у нее была стандартно смазливенькая, и почему Нинка обозвала ее мелочью, да еще пузатой, не поняла» но жутко обиделась. Быть отвергнутой Ирина не привыкла и решила, что в страхов у нее еще попляшет-поплачет. Ключ у нее сохранился. Она и сама не очень понимала, почему его не выбросила. Может, он был для нее сувениром? А, как это часто случается, несбывшиеся надежды родили злую ненависть. «Плохо ищут улики», — повторила Ирина. «Я в кабинете Страхова каждый уголок за куток знаю. Там можно черт знает что найти. Или спрятать». Она сама лезла в капкан, который расставила ей Валерия по просьбе Прядова. Дело в том, что у начальника службы безопасности редакции Аникина не было дубля, Ключу Страховского кабинета. А в кабинете Страхова надо было обязательно побывать незаметно. Тихо и до обыска. Об этом просил Прядова Еремей Баранов, начальник охранного агентства «Скорпион». Он специально приезжал к Прядову, передал ему две улики. Баранов, которого все подчиненные за глаза именовали для краткости «Бараном», не особенно скрывал. Просьба идет не от него. Но это, это задохнулся от возмущения и страха прядов. «Хотите жить или...»